Глава 7. Очнулась Самсонова в большой незнакомой комнате. Стены комнаты были увешаны портретами симпатичной курносой девушки с широкими густыми бровями и длинной русой косой. Разглядывая портреты, Далила лежала на диване, укрытая пушистым махеровым пледом. Интересно где это я удивилась она, пытаясь подняться и оглядеться в поисках обитателей дома. От движения шеи мгновенно пронзила острая боль. Не надо, не надо, Вам лучше не шевелиться раздался приятный бархатный голос. К далеее поспешила дородная моложавая женщина с полноватым курносым лицом и старомодной прической, на голове корона из длинной русой косы. В руках у нее был стакан с молоком. Попейте горяченького, предложила она, с метком. Боюсь, не простудились бы. Уж не знаю, как долго пришлось вам лежать на морозе. Далила Максимовна Самсонова поразилась. Вы знаете мое имя? Женщина не смутилась, а честно призналась, глядя прямо в глаза. Я заглянула в сумочку, которую нашла рядом с вами. Не беспокойтесь, деньги на месте, документы в порядке, машина, похоже, цела. А вот вы, несчастью, огромный синяк. Взглянув на небольшое тело Далилы, жалко скукожившееся под пледом, она поспешно поправилась. «Изящный синяк. Масса ушибов, но переломов Бог миловал нет. И обморожения Бог миловал нет. Вам повезло. Я хирург». «Как вас зовут?» – с трудом прошептала Далила. Ее губы распухли. «Ах да!» – спохватилась женщина. «Простите, я не представилась. Липакова Альбина Яновна». Липакова пронеслось в голове удалилы Что-то знакомое. Недавно же слышала. Господи, я же ехала в Липакова. Выходит, доехала? Значит, я в Липакова, не разжимая губ, прошептала она. Не совсем. Вы в старой усадьбе. Деревня чуть дальше. А к кому вы, простите, туда направлялись? К Елизавете Бойцовой. Густые брови Альбины Яновны резво подпрыгнули. хелизавете Бойцовой? Я не знаю такой». Далила кивнула. «Правильно! Лиза там совсем не бывает! У нее в Липаково огромный дом. Говорят, что дворец с камином и даже бассейном». Альбина Яновна с любезностью подтвердила. «Дом знаю. Полузаброшенный дом. семёныч муж Матрены Васильевны, за этим домом, конечно, присматривает». Но там поди холодно и неуютно. Постоянного отопления нет. Хозяйка скупится. семёныч всего раза три за зиму дворец тот протапливает. И с какой целью, простите, вы ехали? Отдыхать? Скорее работать! Ой! Улыбнулась Самсонова, мгновенно охнув от боли. На лице Альбины Яновны отразилось сочувствие, но следом она приободрила Далилу. Ничего, это скоро пройдет. Уже завтра будет полегче. «Но кормить буду вас пока только жидким. Я вас бульонами отпою с протертой курочкой, морковочкой и картошечкой». Далила смутилась. «За бульонную заботу большое спасибо, но, честное слово, мне как-то неловко обременять вас. Может, я лучше доковыляю до Липакова?» Корона Альбины Яновны даже подпрыгнула на ее голове. Так решительно и возмущенно было отвергнуто предложение. «Ни в коем случае!» – жаром возразила она. «Как хирург, вас заверяю, ковылять вам нельзя. Вам надо лежать. И смею уведомить вас, Далила Максимовна. Я даже рада, что вы попали ко мне. Жаль, таким неприятным образом». «Вы городская жительница, но теперь постоянно живете в деревне», догадалась Далила. «Поместье», уточнила Альбина Яновна и согласилась. «Да, мы здесь с папой одни. Он рад, я скучаю. Семья наша, конечно же, выходные нас навещает, но это всего-то два дня». Она с виноватой улыбкой призналась. «Наконец я узнала, что нуждаюсь в общении, а когда работала за в отделением, мне казалось, что я не любимка. Так уставала от разговоров, людей, а поселилась в поместье и поняла, что погорячилась. Рановато мне в схимнице, видимо, еще молода». «Зачем же вы здесь живете?» – удивилась Далила. Альбина Яновна просветлела. «Это все сын мой, Тоша. Он нас на авантюру подбил» переселиться из Питера в родовое поместье. Родовое поместье? Да, мой отец из дворянской семьи. о Хвастать не буду из-за худалых дворян, но родню свою помнит и чтит. Имел неосторожность старик притоше сказать, что прадед его жил в Липаково, и прапрадед там жил, мол, и я бы не против. Сын заинтересовался, на месте ли дом. Отправился в Липаково, узнал, В родовом гнезде расположился колхозный клуб, да и тот уж давно позаброшен. Сын, не мешкая, обратился к главе здешней администрации и поместье нам выкупил. «Знаете», – оживилась Альбина Яновна, – «я вас в комнате сына и поселю». Ах как же он?» – смутилась Далила. Альбина Яновна тяжко вздохнула. «Ох, это только считается, что сынуля с нами живет, а на самом деле он больше в разъездах». Всякий раз уезжает надолго, а теперь вот и вовсе неизвестно, когда к нам вернется. чего же?» Лепакова склонилась к Далиле и почему-то шепотом сообщила. «У него, знаете ли, снова случилась любовь. На этот раз с первого взгляда. Он пытался бороться, не отпускает. Сказал, не вернусь, пока не остыну. «Сын с вами так откровенен?» – поинтересовалась Далила. Альбина Яновна просияла. «О да, тогда я вам очень завидую. У меня сын тоже взрослый, но про чувства свои пока рассказывать не спешит». «Вы молодо выглядите», — отметила Липакова и без всякого перехода спросила. «А какого рода, простите, ваша работа? Зачем вы удалились из города?» «Собралась новую книгу писать». Далила не успела закончить, как Альбина Яновна восхищенно всплеснула руками. «Так вы тоже писатель?» «Почему тоже?» «Сестра моя старшая пишет романы. И очень успешно. Она чудесная женщина. Мы все ее уважаем. Очень гордимся». Пришлось нести ясность. «Нет, нет!» – прошептала Далила. «Романов я не пишу. Я, можно сказать, ваша коллега». Широкие брови вновь подскочили. «Вы врач?» Я психиатр и психоаналитик. Частным образом занимаюсь психоанализом. Имею обширную практику. Накопилось немало опыта. На базе его и пишу. За последние месяцы собрались интересные наблюдения. Вот и ехала в Липаково. Хотела над ними усиленно поработать. Отлично! Обрадовалась Альбина Яновна. В комнате сына есть уголок-кабинет. Стол, компьютер, полки с книгами. Все необходимое, там вам будет удобно. Вы ведь не возражаете? Не возражаю, согласилась Далила. Лепакова с облегчением заключила. Отлично, а когда вы поправитесь, я Семеновича извещу мужа Матрены Васильевны. Он и дворец ваш отогреет, и приберет там, и наполнит бассейн. Переедете, если у нас надоест. Ведь так? Спросила она с явной надеждой на возражение. Но Самсонова не возразила. Прибегнув к золотой середине, она прошептала. Да, конечно, а пока у вас поживу. Альбина Яновна захлопала в ладоши. Все, решено. И закричала. Потапыч, Потапыч, пожалуйста, идите сюда. Мне нужна ваша помощь. На пороге появился мужик с огромной совковой лопатой. «Под кого будем копать?» – деловито осведомился он бодрым, грохочущим басом. Альбина Яновна юмора не оценила и замахала руками. «Ах да, я забыла. Не копать, не сейчас. Машину чуть-чуть позже отроете, а пока помогите больную в комнату Тошеньки перенести». Потапач деловито, отставив лопату, снисходительно взглянул на Далилу. «А что тут вам помогать?» Одним ловким движением он подхватил Далилу с дивана и вместе с пледом понес ее легким широким шагом по скрипучим плитам прадедовского паркета. «И что тут вам помогать?» – уже смущенно повторил он, опуская Самсонова на кровать в другой комнате. домочка легче мешка с серном!» «Вообще-то 48 восемь килограммов во мне!» – уточнила Далила. Потапыч, осуждающий, крякнул, озадаченно покачал головой и, покашлив кулак, сообщил. «Ладно, пошел отрывать». На пороге он остановился и сказал, нараспев Липаковой. «Ты вот я не понял, не задача у нас получается? Ты вот что, Альбина Яновна?» «Что ты не понял опять?» – перебивая Потапыча, раздраженно спросила она. «Ты мне скажи, дорогуша, куда ту машину девать, когда мы с Евсеичем на усадьбу приволочем? Гаражей-то у нас не предвидится!» «Поставьте пока в амбар», – посоветовала Липакова, нетерпеливо закрывая за Потапочем дверь. В тот же миг обнажилась та часть стены, на которой висел портрет молодого мужчины. Огромный фотопортрет под стеклом в дорогой стильной раме. Он совсем не вязался со скромным убранством комнаты. Увидев портрет, Далила с трудом скрывая волнение, забыв про боль, про распухшие губы, поспешно воскликнула. «Кто это?» Альбина Яновна умильно, с патокой в голосе, сообщила. «Это Тошенька, мой сынок. Племянница Ксения фотографировала, дочь Любочки, сестры моей старшей, писательницы». «Ксюша подарила портрет Тошеньке на день рождения. Сама сюда и повесила, хоть Тоша и возражал». Как это неудивительно, но на портрете был недавний попутчик Самсоновой – Кленов Антон. Это так поразило Далилу, что она не удержалась. «Кленов Антон!» – хмурясь от боли, закричала она. И холодея подумала. «Это судьба. Я попала прямо в змеиное гнездышко». «Вот теперь и узнаю, кто из родственничков уничтожает невест».